Издательство «Эксмо». Алена Савченкова, Хамелеонша. Вместо пролога. Кровь брызнула из перебитого носа, как сок из раздавленного граната. Не смей приближаться к моей сестре! – выдыхал Людо между ударами, сидя верхом на пареньке лет двенадцати. Голова противника безвольно моталась по грязи, а колицо... Обзаводилась свежими ссадинами. Перестань, да перестань же. Рабен ничего не сделал. Я попыталась оттащить брата. Мы просто играли. Он, не глядя, оттолкнул меня и продолжил работать кулаками с редкой для своих десяти лет силой. Сюда кто-то идет. Прекрати. л ю д о врезал в последний раз и откинулся назад, тяжело дыша, стер рукавом брызги с подбородка, мотнул головой. И туман начал отступать из глаз, возвращая им природную черноту. Эй, вы там, что творите? Человек между домами замер, потянул цепь с плеча. Скорее поднимайся, это его отец. К нам и впрямь направлялся староста деревня, переходя с шага на бег, и ничего хорошего его лицо не сулило. Как пить дать прикончит брата, предупреждал ведь после случая свареном. что больше не спустит. А рабен без передних зубов и еле дышит. Живо на ноги, прорычала я, дернув Людо за шиворот. Он с к а ч и л пошатываясь, схватил меня скользкой от своей чужой крови ладонью и потащил к выходу из деревни. Погоди, заберем вещи, не успеем. Там два денье и мой гребень. Украдем новый, главное талисманы с собой. А дом? Дом для нас и Артура тоже новый украдем. н о почему ты никогда не можешь сдержаться? Заткнись и побежали. А ну стойте, звереныши! Неслось вслед. Крепко держась за руки, мы рванули к сельскому тракту.